Глава вторая. На улице накрапывал мелкий дождик, грозящий перейти в настоящий ливень. Рената предложила подвести меня. Я согласилась, хотя после недавних событий у меня пропало желание общаться с кем-либо. Хотелось закрыться в своей комнате, упасть на кровать, укутаться мягким пледом и никого не видеть. Мысли снова и снова возвращались к карточной игре. Как Виталику вообще пришло такое в голову потребовать меня в качестве выигрыша? Совсем отчаялся завоевать моё внимание. Тогда почему бы не обратить свой взгляд на другую девушку? Не все же такие капризные, как я. Для некоторых сотрудниц в нашей фирме Виталик, владелец собственной квартиры, неплохой вариант. И почему, коллеги, так легко его поддержали, чтобы посмеяться надо мной? Хотели посмотреть, как я буду выкручиваться из сложной ситуации? Или же Виталий напел им о своей великой любви? Хотя какая там любовь, если он с готовностью променял меня на новую машину. На душе стало гадко. Я отвернулась к окну, наблюдая, как по стеклу стекают тонкие струйки дождя. Ты в порядке? Вклинился в мои мысли голос Ренаты. Я искоса взглянула на неё. Ещё один человек, который видел мою растерянность и унижение, и от которого я не знаю, чего ждать. С одной стороны, девушка помогла мне выйти из неловкой ситуации. С другой, я стала её должницей. И чего она потребует от меня в качестве благодарности, даже представить не могла. — Больше не буду играть в карты, — пообещала я себе. — Тем более на желание. Ренат оказалась спокойной, только ее руки, сжимавшие руль, немного подрагивали. — Нормально. И, кстати, спасибо тебе. Но зачем ты это сделала? — Еще и предложила Виталику выкуп за меня. Я могла бы и так уйти. Например, сказать, что ни за что не стану его девушкой. принудить меня, он бы не смог. Я с дули волнением ждала ответа, но Рената молчала, сосредоточенно глядя перед собой. Мне показалось, что её что-то мучает. Рената. Прости, задумалась. Терпеть не могу нечестную игру и парней, которые считают, что им всё позволено, что любая девушка, на которую они взглянули, должна пасть к их ногам. Зато теперь Виталик не будет тебе надоедать, а коллеги оставят тебя в покое. Спасибо. Ещё раз повторила я, думаешь, что плохо знаю Ренату? Мы ведь даже не подруги. Просто мило болтали при встречах, обменялись контактами в соцсетях, но она оказала мне огромную услугу. И даже если деньги для неё ничего не значат, я не могу об этом забыть. Рената твоё желание, неуверенно начала я. Если я что-то могу для тебя сделать? Девушка бросила на меня внимательный взгляд. А, ты об этом. Забудь о глупой игре. Мне хотелось поставить на место Виталика и твоих офисных друзей. Кстати, вот и твой дом. Приехали. Я в смешанных чувствах вышла из машины. С одной стороны, Рината дала мне понять, что требовать ничего не будет. С другой, на душе стало как-то тревожно. Много, вы знаете, людей готовых расстаться с солидной суммой ради малознакомого человека. Вот и я тоже. Но Рината вообще странная. Начнём с того, что я не помню, как она появилась в нашей компании. Почти все, кто собирались сегодня у Виталика, работают в одной фирме. Получает мало, мечтают о хорошей должности, квартире, машине, а для кого-то и поездка на курорт недостижимая цель. И вдруг Рената, дорогая и со вкусом одетая, причёсанная в лучшем салоне. Ни разу не видела её с потёкшим макияжем или растрепавшимися локонами. Рената безупречна во всём и всегда. Что такая девушка забыла на наших вечеринках? Ей понравился кто-то из молодых людей? Немного подумав, я отвергла это предположение. Парни ухаживали за Ренатой с редким постоянством, всё-таки обеспеченные особы на дороге не валяются. Но она только улыбалась в ответ: "Ни с кем не сближаюсь". Тогда почему заступилась за меня? Ничего не понимаю. Уже готовясь ко сну, я решила на ближайший праздник купить Ренате какой-нибудь хороший подарок. Не люблю чувствовать себя должницей. Следующие дни прошли спокойно. Виталик к нам в кабинет не заходил. Ходили слухи, что он собирается увольняться. История с оплатой кредита стала всеобщим достоянием, и его замучили шутками и подколками. А обо мне словно забыли. Никто больше не улыбался со значением в мою сторону, не задавал наводящих вопросов и не рассказывал об одном хорошем парне. Так что я со спокойной душой погрузилась в работу. О Ренате Оспиной я и думать забыла. Поэтому, когда как-то вечером раздался звонок, я спокойно взяла трубку. «Здравствуй, Майя!» — послышался мелодичный голос. Это Рената. Какие планы на выходные? Я несколько мгновений молчала, охваченная дурным предчувствием. Потом, встряхнув головой, ответила как можно спокойнее. Привет. Пока ничего особенного. Тогда, может, приедешь ко мне? попросила девушка. У меня проблемы. Хотела с тобой посоветоваться. И я быстро записала адрес. С грустью подумав, что моя бабушка была права, утверждая, что за всё нужно платить. Такси медленно двигалось по забитой машинами дороге. Пользуясь хорошей погодой, большинство петербуржцев уехали из города. Прислушиваясь к незатейливой мелодии, звучавшей по радио, я думала, что меня ждёт впереди. Не скажу, чтобы я испытывала страх, скорее лёгкое волнение и предвкушение чего-то необычного. Моя жизнь до последних дней текла тихо и размеренно. Я устала от рутины, от пустых разговоров, от скучных людей, с которыми общалась. Мне казалось, что я бегу по кругу, постоянно возвращаясь в исходную точку. Пришла пора что-то менять. Скучно живёшь? хидно спросила я себя. Не волнуйся, сейчас Рената подкинет тебе задачку, например, вернуть ей часть денег, которые ушли на оплату кредита Виталика, или сделает другое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я развлекалась, думая о том, что скажет мне Рената, но действительность превзошла мои ожидания. Дом, где жила Оспина, оказался каменным, трёхэтажным. Его окружал тенистый, немного запущенный сад. Узкие дорожки, окружённые разросшимися кустами роз, увитая хмелем беседка, альпийская горка и загибавший её ручеёк. Всё казалось красивым, но мой взгляд заметил некоторую небрежность. Словно в последние недели или месяцы никто за садом не ухаживал. Это чувство усилилось, стоило мне перешагнуть порог дома. Просторный холл казался тёмным из-за плотно задернутых штор. Его освещала лишь небольшая старинная люстра, висевшая под потолком. Воздух казался затхлым, словно комнаты давно не проветривали. И когда я повернулась, Рената заметила большое зеркало, затянутое темной тканью. «Не удивляйся», — сказала Рената, закрывая за мной дверь. «Особняк принадлежал моей прабабушке. Она умерла месяц назад». «О, неловко», — сказала я. «Прими мои соболезнования». Рената пожала красивыми плечами. «Прабабушка дотянула до девяносто шести, всем бы так». И у нас не было тёплых отношений. Я впервые за долгое время переступила порог этого дома. Её слова многое объясняли. И запущенный сад, и тишину в доме, нарушаемую только звуком наших шагов, и отсутствие прислуги. Единственное, чего я не понимала, почему Рената пригласила меня в этот дом. У неё есть своя квартира в Петербурге. Или мы могли бы встретиться в кафе? Хочет, чтобы о нашей встрече никто не узнал. По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж и оказались в гостиной. Хотя в этой комнате легко разместилась бы вся моя квартира. Тяжелая старинная мебель, очень похожая на ту, что я видела в музее, занимала большую часть комнаты. Картины на стенах в золочёных рамах Пейзажи живописцев XIX века, скорее всего, подлинники. Пара зеркал, так же как и в холле, затянутых тканью. Красиво и в то же время мрачно. Моё внимание привлёк портрет, висевший над камином. Он изображал девушку с корзинкой полной белых роз. Её длинные светлые волосы развевались по ветру. Глаза смотрели пристально и строго, губы плотно сжаты. Во всём облике чувствовалась какая-то странная сила, не обладавшая яркой красотой, девушка тем не менее привлекала внимание. Раз увидев, её было сложно забыть. А черты лица напомнили мне, я повернулась к Ренатье, и та в ответ на невысказанный вопрос кивнула. Да, это про бабушку. мы с ней похожие, не только внешне, но и характером. Она была упрямой и любила настоять на своём. Наверное, поэтому мы так и не смогли сблизиться. А теперь уже поздно. Рената отвернулась, промокнув платочком глаза. Я не знала, что ей ответить: посочувствовать, но нуждалась ли Рената в этом? Сказать, что всё пройдёт? Ещё глупее. Пока я раздумывала, Рената плавно поднялась с дивана, на котором сидела. После смерти прабабушки я отпустила всю преслогу. Но если ты немного подождёшь, я принесу чай и пирожные. Я не голодна, запротестовала я, желая как можно скорее узнать, зачем Рената меня пригласила. Но девушка покачала головой и вышла. Спустя пару мгновений её шаги стихли в коридоре. Я осталась наедине со своими мыслями. Волнение, охватившее меня при виде этого дома, сменилось печалью и даже страхом, как будто я ступила на запретную территорию. Особняк мне не понравился. Он казался слишком старым и таинственным. Я не понимала, как здесь жила одинокая старушка. Хотя почему одинокая Даже если Рината не навещала ее, а пожилой женщине заботились слуги. Все же старость при наличии денег и их отсутствии — совсем разные вещи. За спиной послышался скрип. Я резко обернулась, но никого не увидела. Только дверца одного из шкафов приоткрылась. Я едва не рассмеялась над собственной глупостью. На душе всегда считала себя спокойной и уравновешенной, но стоило оказаться в старинном доме, чтобы от моего спокойствия не осталось и следа. Словно кто-то подталкивает меня в спину и повторяет: "Уходи отсюда, или поздно будет". Я отряхнула головой, чтобы прогнать нелепые мысли. Мой взгляд снова остановился на портрете прабабушки Ренаты Оспиной. Интересно, что она была за человек? Какую жизнь прожила? И зачем всё же Рената позвала меня в её дом? Несколько минут спустя, когда я уже собиралась её искать, Рената вкатила в гостиную стеклянный столик и налила мне чашку ароматного чая. Мы болтали ни о чём, вспоминали последнюю встречу и игру в карты у Виталика. Рината усмехнулась, как будто вспомнила что-то интересное. «Кстати, Виталий назвал моему юристу сумму кредита, увеличив ее на сто тысяч. Видимо, решил, что деньги лишними не будут». Я натянута улыбнулась. «И что ты сделала?» «Предложила ему считать лучше». Рината ложечкой отломила кусок пирожного. «Сто тысяч — ерунда». Но дело в принципе. Кстати, прости, что позвала тебя в такое неуютное место, добавила Рената. Но я не хотела, чтобы нас подслушали. У меня неприятности. Мне нужна твоя помощь, моя. Я едва не сжалась под её испытывающим взглядом, но заставила себя кивнуть. Если я чем-то могу помочь, Спасибо большое, не позволив мне договорить, воскликнула девушка. Я знала, что могу на тебя рассчитывать.